После ужина загудели, шум, гвалт, перебранка. От темного угла, где дулись при огарке в карты, кричали. «Грахв, грахв! Эй, Ванька, наматывай в стирке мылиться!» На Ваньке графу не до карт. Взглянул туда, ни слова. Вино не развеселило его, грустил. «А знаешь, кто мне с съестное, сладости, табак приносит?» «Кто?» – безучастно спросила Мелька. Мать. Да, мать родная. Слово «мать» Ванька-граф произнес с такой любовью, с таким благоговением, что захмелевшая мелька, взглянув товарищу в глаза, удивленно откачнулся от него и просиял весь. Прислуга. Прачка. Вот кто моя мать. Тихо, отрывисто говорил Ванька-граф. Багрово-красное, неприятное лицо его, обрамленное на подбородке редкой рыжей шерстью, Становилась скорбным, вдумчивым, В низкий лоб бразили морщины житейских волнений, приплюснутый нос жалостливо пофыркивал, потел. Да, мать старуха, во всем свете одна она прощала мне все мои преступления, никогда не отворачивалась от меня, не корила, только плакала, жалела меня, предупреждала об опасности, кормила. Ванька граф говорил медленно, с трудом, с внутренней болью. Из последних сил тянуло меня к учению. Не пошло впрок. Раз споткнулся, снюхался с уркаганами. А как сбился с пути, заблудился. Не мог на дорогу выйти напрямую. Затянуло болото. Приключения, ухорство. Без дела стало тягостно. хряешь по улицам, места не найдешь. Голос Ваньки графа сделался крепче, и сам он взбодрился чуть. Только при шухере оживаешь, на деле и после дела оживаешь. Жизнь расцветает, а потом засыплешься, поймают. Так вот и идет. Свобода, дело, кича, снова свобода, снова кича, тюрьма. Да-да, а мать? Эх, матка-матка, страдает за меня. Глаза от слез не просыхают, слепнет. А я не могу отстать, понимаешь, душа гниет. Варнак я, большой злодей. Долго рассказывал про мать, про детство, про свои погромные дела. В его повествовании не было теперь мрачной хвостливости, которую он всегда проявлял в разговорах со своими, со шпаной. Теперь он говорил задушевно, просто, искренне, как бы рассуждая сам с собой в минуты горестного покаяния. Наконец, тяжело передохнув, Спросил Амельку. «А у тебя, мать, жива?» «Была жива. Недавно кончилась. продрожал голосом Амелька. С минуту помолчали, Амелька кряхтел. «Ты мне люб. Хороший ты», — сказал Ванька граф. «Сармаку хочешь?» «У меня маленько есть. Ну дай». Граф подал ему бумажку в три червонца. «На тебе три червяка. Я сармаком не дорожу». Амелька молча взял деньги, сунул в квартиру в карман штанов, завязал карман бичевкой. А вот нет ли у тебя марафеты, понюшки две? Спросил он Ваньку графа. Тот испытующе посмотрел на него потемневшими серыми глазами, сказал: Брось, браток, не делай это, брось! Скучно очень, тоскливо, места не найду, отвернулся Амелька опустил голову и оттер рукавом глаза. По коридору зашагали люди. В камере шум и крик, взыграли пущи. «Этап! Этап идет!» Надзиратель в синей форме, рыжие усы в разлет, у пояса наган, входя в камеру, скомандовал. «Приготовься на этап! Москва, Ростов-Дон, Кавказ, Соловьев, Миколадзе, Петров, Миронов, он же Копейкин, Морозов, Арбузиков». Мурах от же углы. Логинов, он же Степанов, он же Чуднов. И камера сразу, как разрытый муравейник. Приготовления, сборы, проводы. Быстро, в пять минут. Со всех сторон, как град просьбы писать, поручения, пожелания, ругань. Желаем освободиться. Спасибо. Пишите. Копчику поклон. Узнай вследствие приговора. Хабала, дурак, сволочи окрик, резкий свисток и шагом марш, алле. Оставшихся в том числе и Ваньку графа с Амелькой временно переводят в другую, менее просторную камеру с нарами вместо коек и с парашей. А сюда втискивают свежую блатную рать, пересылаемых этапным порядком новичков. Их много, теснота, негде разместиться. Человек 10 из них вселяют в новую камеру Амельки. Все с гиком, с зуботычинами спешат занять нары. Вскоре команда спать. Мало-помалу наступает шершавая в бреде, в стонах тишина. Через окно голубоватым косяком падает на пол отблеск сильных электрических огней внутреннего дворика.